Глава пятая. Арабелла Бишоп. Солнечным январским утром, спустя месяц после прихода ямайского купца в Бриджтаун, мисс Арабелла Бишоп выехала из красивого дядиного дома, расположенного на холме к северо-западу от города. Ее сопровождали два негра, бежавших за ней на почтительном расстоянии. Она направлялась с визитом к жене губернатора. Миссис Тит в последнее время жаловалась на недомогание. Доехав до вершины от логова, покрытого травой холма, Рабелла увидела идущего навстречу ей высокого человека в шляпе и парике, строго и хорошо одетого. Незнакомцы не нечасто встречались здесь, на острове, но ей все же показалось, что она где-то видела этого человека. Мисс Белла остановила лошадь, будто для того, чтобы полюбоваться открывшимся перед ней видом. Он в самом деле был достаточно красив, и задержка ее выглядела естественной. В то же время уголками карих глаз она пристально разглядывала этого человека по мере того, как он приближался. Первое ее впечатление о костюме человека было не совсем правильно, ибо хотя одет он был достаточно строго, но едва ли хорошо. Камзолы брюки из домотканной материи, а на ногах простые чулки. Есть такой костюм, хорошо сидел на нем. Это объясняло, скорее всего, природным изяществом незнакомца, нежели искусством его портного. Приблизившись к девушке, человек почтительно снял широкополую шляпу без ленты и пера, и то, что на некотором расстоянии она приняла за парик, оказалось собственной вьющейся блестящей черной шевелюрой. Загорелое лицо этого человека было печально, а его удивительные синие глаза мрачно глядели на девушку. Он прошел бы мимо, если бы она его не остановила. Мне кажется, я вас знаю, заметила она. Голос у нее был звонкий мальчишский, да и вообще в манерах этой очаровательной девушки было что-то ребяческое. Ее непосредственность, отвергавшая все ухищрения ее пола, позволяла ей быть в отличных отношениях со всем миром. Возможно, этим объяснялось и то странное, на первый взгляд, обстоятельства, что, дожив до двадцати пяти лет, Арабелла Бишоп не только не вышла замуж, но даже не имела поклонников. Со всеми знакомыми мужчинами она обращалась как с братьями, и такое непринужденное обращение осложняло возможность ухаживать за ней, как за женщиной. Сопровождавшие Арабеллу негры остановились и присели на корточки в ожидании, пока их хозяйки заблагорассудится продолжить свой путь. Остановился и незнакомец, к которому обратилась Арабелла. «Хозяйки, полагается, знают свое имущество», — ответил он. «Мое имущество? Или вашего дяди? Позвольте представиться, меня зовут Питер Блад, и моя цена ровно десять фунтов. Именно такую сумму ваш дядя уплатил за меня. Не всякий человек имеет подобную возможность узнать себе цену». Теперь она вспомнила его. «Боже мой!» — воскликнула она. «И вы можете еще смеяться?» «Да, это достижение», — признала. «Но ведь я живу не так плохо, как предполагал». Я слыхала об этом. Коротко ответила Арабелла. Ей действительно говорили, что осужденный повстанец, в котором она проявила интерес, оказался врачом. Об этом стало известно губернатору Стиду, страдавшему от подагры, и он позаимствовал Блада у его владельца. Благодаря своему искусству или просто в результате счастливого стечения обстоятельств, но Блад оказал губернатору помощь, которую не смогли оказать его превосходительству два других врача, практикующих в Бриджтауне. Затем супруга губернатора пожелала, чтобы блат вылечил ее от мигрени. Блатт обнаружил, что она страдает не столько от мигрени, сколько от сварливости, являвшейся следствием природной раздражительности, усиленной скукой жизни на Барбадосе. Тем не менее он приступил к лечению губернаторши, и она убедила себя, что ей стало лучше. После этого доктор Блат стал известен всему Бриджтауну, так как полковник Бишоп пришел к выводу, что для него значительно выгоднее разрешать новому рабу заниматься своей профессией, нежели использовать его на плантациях. — Мне нужно поблагодарить вас, сударыня, за то, что я живу в условиях... Относительной свободы и чистоты, сказал Блад, пользуясь случаем, чтобы выразить вам свою признательность. Однако благодарность, выраженная в словах, не чувствовалась в его голос. Не издевается ли он? подумала Рабала, глядя на него с такой испытующей искренностью, которая могла бы смутить другого человека. Но он понял ее взгляд как вопрос и тут же на него ответил. Если бы меня купил другой плантатор, то можно не сомневаться в том, что мои врачебные способности остались бы неизвестными, и сейчас я рубил бы лес или мотыжил землю так же, как бедняги, привезенные сюда вместе со мной. Но почему вы благодарите меня, ведь вас купил мой дядя, а не я? Он не сделал бы этого, если бы вы не уговорили его. Хотя, надо признаться, — добавил Блад, — что в то время был возмущен этим. Возмущены? В мальчишском голосе прозвучало удивление. Да, именно, возмущен. Не могу сказать, что не знаю жизни, однако мне никогда еще не приходилось быть в положении живого товара, и едва ли я был способен проявить любовь к моему покупателю. Если я убедила дядю сделать это, то только потому что пожалела вас. В тоне ее голоса послышалась некоторая строгость, как бы порицающая ту смесь дерзости и насмешки, с которыми он, как ей показалось, разговаривал. — Мой дядя, наверное, кажется вам тяжелым человеком, — продолжала она. — Несомненно, это так и есть. Все плантаторы жестокие и суровые люди. Видимо, такова жизнь. Но есть плантаторы гораздо хуже его. Вот, например, крепстон из Спейтстауна. Он тоже был там на Малу, ожидая своей очереди подобрать себе то, что останется после дядиных покупок. Если вы попали к нему в руки, это ужасный человек. Вот почему так произошло. Блад был несколько смущен. Но ведь там были и другие достойные сочувствия, — пробормотал он. — Вы показались мне не совсем таким, как другие. — А я не такой и есть, — сказал он. — О! Она пристально взглянула на него и несколько насторожилась. — Вы, должно быть, очень высокого мнения о себе. Напротив, сударыня, вы не так меня поняли. Те другие — это заслуживающие уважения повстанцы, а я им не был. В этом и заключается различие. Я не принадлежал к числу умных людей, которые считали необходимым подвергнуть Англию очищению. Меня удовлетворяла докторская карьера в бридж швотере Тогда как люди лучше меня проливали свою кровь, чтобы изгнать грязного тирана, его мерзавцев, придворных. «Мне кажется, что вы ведете изменнические разговоры», — прервала она его, — «Надеюсь, что я достаточно ясно изложил свое мнение», — ответил Блад. «Если услышат то, что вы говорите, вас запорят плетьми?» «О, нет, губернатор не допустит этого. Он болен подагрой, а у его супруги мигрень». «И вы на это полагаетесь?» — бросила она презрительно. «Вижу, что вы не только никогда не болели подагрой, но даже не страдали от мигрени», — заметил Блад. Она нетерпеливо махнула рукой и, отведя на мгновение свой взгляд от собеседника, поглядела на море. Ее брови нахмурились, и она снова взглянула на Блада. «Но если вы не повстанец, то как же вы попали сюда?» Он понял, что она сомневается, и засмеялся. «Честное слово, это длинная история», — сказал «И, вероятно, она относится к числу таких, о которых вы предпочли бы умолчать». Тогда он кратко рассказал ей о том, что с ним приключился. Боже мой, какая подлость! воскликнула Арабелла, выслушав его. Да, Англия стала чудесной страной при короле Якове. Вам не нужно жалеть меня. На Барбадосе жить лучше. Здесь, по крайней мере, еще можно верить в Бога. Говоря об этом, он посмотрел на высившуюся вдали темную массу горы хилбой и на бесконечный простор волнуемого ветрами океана. Блад невольно задумался, как бы осознав под впечатлением чудесного вида, открывшегося перед ним, и свою собственную незначительность, и ничтожество своих врагов. «Неужели жизнь так же грустна? И в других местах?» — печально спросила она. «Ее делают такие люди», — ответил Блад. «Понимаю». Она засмеялась, но в смехе ее звучало горечь. — Я никогда не считала Барбада с раем, но вы, конечно, знаете, мир лучше меня. Она тронула лошадь хлыстом. — Рада все же, что ваша судьба оказалась не слишком тяжелой. Он поклонился. Рабелла поехала дальше, негры побежали за ней. Некоторое время Блад стоял, задумчиво рассматривая блестевшую под лучами солнца поверхность огромной Карлальской бухты, чаек, летавших над ней с пронзительными криками, и корабли, отдыхавшие в набережной. Здесь действительно было хорошо, но все же это была тюрьма. В разговоре с девушкой Блад приуменьшил свое несчастье. Он повернулся и мерной походкой направился к группе беспорядочно расположенных хижин, сделанных из земли и веток. В маленькой деревушке, окруженной палисадом, ютились рабы, работавшие на плантации, а с ними вместе жил глад. В его памяти звучала строфа из Ловласа. «Железные решетки мне не клетка, и каменные стены не тюрьма». Ричард Ловлас, 1618-1658 годы, английский поэт-лирик. Однако Блад придал этим словам новое значение, совсем противоположное тому, что имел в виду поэт. — Нет, — размышлял он, — тюрьма остается тюрьмой, даже если она очень просторна, и у нее нет стен и решеток. Он с особой остротой понял это сегодня и почувствовал, что горькое сознание рабского положения с течением времени будет только все больше обостряться. Ежедневно он возвращался к мысли о своем изгнании из мира и все реже и реже к размышлениям о той случайной свободе, которой ему дали пользоваться. Сравнение относительно легкой его участи с участью несчастных товарищей по рабству не приносило ему того удовлетворения, которое мог бы ощущать другой человек. Больше того, соприкосновение с их мучениями увеличивало ожесточение, копившееся в его душе. Из 42 двух осужденных повстанцев, привезенных одновременно с бладом на Ямальском купце, двадцать купил бишуп. Остальные были проданы другим плантаторам в Спейкстаун и еще дальше, на север. Какова была их судьба, Блад, не знал. С рабами же бишепо он общался все время и видел ужасные их страдания. С восхода до заката солнца они трудились на сахарных плантациях, подгоняемые кнутами надсмотрщиков. Одежда заключенных превратилась в лохмоти, и некоторые остались почти ногими, жили они в грязи. Кормили же их так плохо, что два человека заболели и умерли, прежде чем Бишоп предоставил Бладу возможной заняться их лечением, вспомнив, что рабы являются для него ценностью. Один из осужденных, возмутившийся свирепостью надсмотрщика Кента, в назидании остальным был насмерть запорот плетьми на глазах у своих товарищей. Другой, осмелившийся бежать, был пойман, доставлен обратно и выпорот после чего ему на лбу выжгли буквы «БК», чтобы до конца его жизни все знали, что он беглый катошник. Счастью для страдальца он умер от побоев. После этого тоскливая им безнадежность охватила осужденных. Наиболее строптивые были усмирены и стали относиться к своей невыносимо тяжелой судьбе с трагической покорностью отчаяния. Только... Один Питер Блад, счастливо избегнув всех этих мучений, внешне не изменился, хотя в его сердце день ото дня росли ненависть к поработителям и стремление бежать из Бриджтауна, где так безжалостно глумились над людьми. Стремление это было еще слишком смутным, но он не поддавался отчаянию. Храня маску безразличия, Блад лечил больных с выгодой для полковника Бишопа и все более уменьшал практику двух других медицинских мужей бриджтаун. Избавленный от унизительных наказаний и лишений, ставших печальному делу его товарищей, он сумел сохранить уважение к себе И даже бездушный хозяин-плантатор обращался с ним не так грубо, как с остальными. Всем этим он был обязан подагре губернатора Стида, и, что еще более важно, мигрение его супруги, который губернатор во всем потокал. Изредка Блат видел Арабелу Бишоп. Каждый раз она разговаривала с ним, что свидетельствовала о наличии у нее какого-то интереса к доктору. Сам Блад не проявлял склонности к тому, чтобы затягивать эти встречи. Он убеждал себя, что не должен обманываться ее изящной внешностью, грациозностью молодости, мальчишскими манерами и приятным голосом. За всю свою богатую событиями жизнь он не встречал большего негодяя, чем ее дядя, ведь она была его племянницей, какие-то пороки этой семьи, Быть может, та же безжалостная жестокость богачей-плантаторов могла перейти к ней. Поэтому он избегал попадаться на глаза Рабелли, а когда уж нельзя было уклониться от встречи, то держался с ней сухо и вежливо. Какими бы правдоподобными ни казались ему свои предположения, Блад поступил бы лучше, если бы поверил инстинкту, подсказывающему ему совсем иной. Хотя в жилах Арабеллы и текла кровь, родственной полковнику Бишопу, у нее не было его пороков. К счастью, этими пороками обладал только он, а не вся их семья. Брат полковника Бишопа, Том Бишоп, отец Арабеллы, был добрым и мягким человеком. Преждевременная смерть молодой жены заставила Тома Бишопа покинуть старый свет, чтобы забыться в новом. С пятилетней дочкой приехала на антильские острова и стал вести жизнь плантаторов. С самого начала его дела пошли хорошо, хотя он мало о них заботился. Преуспев в новом свете, он вспомнил о младшем брате, военном, служившем в Англии и пользовавшемся репутацией вздорного, жестокого человека. Том Бишеп посоветовал ему приехать на Барбадос. Этот совет подоспел как раз в то время, когда Вильяму Бишопу из-за необузданности его характера потребовала срочная перемена климата, Вильям приехал на Барбадос, и брат сделал его совладельцем плантаций. Шесть лет спустя Бишоп-старший умер, оставив пятнадцатилетнюю дочь на печенье дяди. Пожалуй, это была единственная его ошибка, но, будучи добрым и отзывчивым человеком, он приукрашивал и других людей. Он сам воспитывал Арабеллу, выработал в ней самостоятельность суждений независимость характера, но, видимо, все же преувеличивал значение своего воспитания. Обстоятельства сложились так, что в отношениях между дядей и племянницей не было ни сердечности, ни теплоты. Она его слушалась, он в ее присутствии вел себя настраженно. В свое время у Вильяма Бишопа хватило ума признать высокие достоинства своего старшего брата, и всю жизнь он испытывал перед ним какой-то благовейный страх. После смерти брата он начал испытывать нечто похожее и в отношении дочери покойного, к тому же она была его компаньоном по плантациям, хотя и не принимала активного участия в делах. Питер недостаточно знал Робеллу, чтобы справедливо судить о ней. И вскоре ему пришлось убедиться в своей неверной оценке ее душевных качеств. В конце мая, когда жара стала гнетущей, в Карлайлскую бухту медленно втащился искалеченный английский корабль Pride of Devon. Его борта зияли многочисленными пробоинами. На месте рубки чернела большая дыра, а от бизань мачты, снесенной пушечным ядром, торчал жалкий обрубок с зазубранными краями. По словам капитана, его корабль встретился у берегов Мартиники с двумя испанскими кораблями, перевозившими ценности, и подлые испанцы бы навязали ему неравный морской бой. Капитан клялся, что он не нападал а только оборонялся, но никто не верил, что бой был начат испанцы. Один из испанских кораблей бежал, и если прайд офф он не преследовал его, то потому лишь что из-за повреждений он потерял свою скорость. Второй испанский корабль был потоплен, но это случилось уже после того, как англичане сняли большую часть находившихся на нем ценностей. По существу... Это была обычная пиратская история, одна из многих историй, являвшихся источником постоянных трений между Сент-Джеймским двором и Эскуриалом, которые попеременно жаловались друг на друга. Тем не менее, Стит, подобно большинству колониальных губернаторов, сделал вид будто верит сообщению английского капитана. Так же, как и многие люди, от обитателей Багамских островов до жителей Мейна, он питал к надменной и властной Испании вполне заслуженную ею ненависть, и поэтому предоставил прайтов Девон убежище в порту и все, что требовалось для починки корабля. Прежде чем приступить к этой работе, английский капитан высадил на берег десятка два своих покалеченных в бою моряков и шесть странных испанцев. Всех их поместили в длинном сарае на пристани, поручив заботу о них трем врачам Бриджтауна, в том числе и Питру Бладу. На его попечение отдали испанцев, не только потому, что он хорошо владел испанским языком, но и потому, что, будучи невольником, он занимал среди других врачей низшее положение. Блад не любил испанцев. Двухлетнее пребывание в испанской тюрьме и участие в компаниях, на оккупированной испанцами территории Голландии Дали ему возможность познакомиться с такими сторонами испанского характера, которые никто не счел бы привлекательными. Но он честно выполнял врачебные обязанности и относился к своим пациентам с дружественным вниманием. Испанцы, искренне удивленные тем, что о них заботятся, что их лечат, вместо того, чтобы повесить без всяких разговоров, проявляли истинное смирение.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 «Так же, как вижу, и кого именно ты лечишь. Кто тебе это позволил?» «Полковник Бишеп, я врач выполняю свои обязанности». «Свои обязанности?» — иронически спросил Бишеп. «Если б ты о них помнил, то не попал бы на Барбадос. Вот поэтому-то я здесь и оказался». «Хватит болтать! Мне уже известны твои лживые рассказни».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 и напрягаясь слух пытался уловить о чем говорят стит и бишуп полковник массивная фигура которого выселась над маленьким сморщенным разодетым губернатором бушевал и неистовствовал однако маленького щеголя не так легко было запугать его превосходительство понимал что его поддерживает общественное мнение а таких лиц, которые разделяли бы жестокие взгляды полковника Бишопа, было сравнительно немного, и, кроме того, его превосходительство считал нужным отвести посягательство на свои права. Да, это действительно он распорядил, чтобы Блад занимался ранеными испанцами, его распоряжения должны выполняться и вообще больше не о чем разговаривать. Но полковник Бишоп считал, что разговаривать есть о чем –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 Питер Блад без камзолов, одной рубашки с засученными до локтей рукавами и с кровавой тряпкой в руке пристально глядел на эту даму. Словно почувствовав его взгляд, она обернулась. Блад увидел улыбку на губах Арабеллу Бишуп. Этот раненый испанец, сказал он, словно пытаясь исправить возможное недоразумение, и в голосе его едва заметно прозвучала нотка злой иронии.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 На этот раз прозвучала горечь. Ему показалось, что сейчас он впервые понял Рабелу. Простите меня, мисс, но как я мог догадаться, что племянница полковника Бишепа, ангел, вырвала ублада. Она бросила на него уничтожающий взгляд. — Да, к сожалению, вы не обладаете догадливостью, — насмешливо сказала она.